Глава 19. Подземелье стонало. Да хрен стонало. Я вздохнул, оттирая подошву о горизонтальный металлический прут клетки. Всё подземелье содрогалось, как будто под ним бушевало землетрясение. Мой пользовательский дисплей мигал, я ощущал себя грязным и разбитым. Я тёр и тёр ступню, а кровь всё не исчезала. Бой против босса официально был окончен, поэтому дальняя дверь отворилась. 13 динго выбрались в проулок и разбежались в разные стороны. Я выудил карту местности. Десятки красных точек заполонили проулки. Только что сгенерированные пестрые личинки я видел, как белые точки динго продвигались к главной артерии, по пути хватая и убивая личинок. Когда их стая приблизилась к главному проходу, она рассыпалась и белые точки исчезли. Я подумал, что произойдет, если они встретятся с другой группой обходчиков. Наверное, ничего хорошего, во всяком случае, для обходчиков. Как бы то ни было, беспокоить нас они больше не будут. «Посмотрим, что у нас в главной комнате», — предложил я Пончику. Мы пробрались через изувеченные еще дымившиеся трупы кобальдов. Почти все тела были уничтожены. Из того, что уцелело, я извлёк в качестве добычи несколько шлемов, увенчанных пиками, и подобрал валявшиеся там и сам золотые монеты. У одного кобыльда был свиток для исцеления живых существ и горсть корма для животных. Маленькая клетка грызуна валялась на полу, пожар не повредил её. Я забросил в инвентарь и её. У того кобыльда, который нажал на кнопку, чтобы открыть клетки, нашёлся и ключ. Я изучил свойства ключа. Универсальный ключ. Открывает отдельные клетки бойцов и объектов охоты в тренировочных центрах кобольдов. Этот ключ магически настроен на расу кобольдов. Если вы не кобольд и попытаетесь воспользоваться этим ключом, он сработает один раз, после чего сразу сломается. Делайте разумный выбор. Мы ступили на арену, и меня сразу окутало зловоние смерти. Компактная круглая арена была пуста. Травянистое покрытие заляпано красным гора костей у левой стены, достигало потолка. Арену окружало несколько десятков сидений из твёрдой древесины. Я забрал их все, как добычу, и только после этого приблизился к клеткам, установленным вдоль задней стены. Там сидели монстры разных типов. Как только я оказался возле них, активировались два достижения. Новое достижение: я беру керамического далматина pet Вы обнаружили хранилище наград. В этих помещениях, разбросанных по всему подземелью, охотники могут найти предметы, которые обычно не предлагаются в наградных ящиках. В большинстве хранилищ допускается только один выбор. Следовательно, если вы пришли в группе, сообщите вашим спутникам, что приз получаете вы, а не они. Награда. Не будьте алчной скотиной. Награда вот эта проклятая комната. Новое достижение Заверенец. Вы открыли хранилище наградных петов. От гусениц выделяющих водку до Василисков способных превращать мобов в камень. Пет компьютерная программа, симулирующая поведение домашнего питомца. Английский. Выбор питомца может означать выбор между выживанием и концом пути. Помните о судьбе Харамбе. В мае 2016 года в зоопарке Цинциннати трёхлетний ребёнок попал в вольер с гориллами. Действия самца гориллы по кличке Харамба представляли угрозу жизни ребёнка, поэтому животное пришлось застрелить. Этот случай вызвал широкие дискуссии о допустимости убийства животных при крайней необходимости. Рядом не будет смотрителя, который поджарит монстру задницу, если вы откусите больше, чем сможете прожевать. Награда У вас есть ключ. Он откроет всего одну клетку. Думайте, Эйнштейн. Ух ты, блин. Барматал я, разглядывая вариант выбора. Похоже, у нас будет питомец. Я выбираю, объявила Пончик. Было сказано, что приз мне. Ну да, Пончик. Сказано, что приз достался нам. Нас стараются поссорить. Ты думаешь, это пакость. Кошка ахнула, когда увидела самую последнюю клетку. Карл, Карл, дай мне ключ. Ряд состоял из десяти клеток. Ни один из её обитателей не выглядел особенно внушительно. С другой стороны, наш знакомый грызун тоже не был грозен с виду. И всё-таки мы находились всего лишь на втором этаже, и в первом на нашем пути хранилище наград, а значит, можно было предположить, что эти создания не должны были быть уникальными или очень ценными. Я не знал, как поступить. Почти во всех известных мне играх позволялось иметь только одного питомца на каждом этапе. Как полагается здесь? Если так же, трудно ли будет от этого питомца избавиться? Я не имел понятия. Первым, кого мы увидели, был попугай с длинным клювом, несомненно самый громогласный из обитателей этого зверинца. Его точка была красной, и я осмотрел его, но система не выдала никакой информации, кроме имени. Молодое подбитое крыло. Вторым был зелёный лизон. Далее крысов, рикаделька на двух ножках, и махок, по имени Живот Болит. Лизун, добрый зеленый призрак из мультсериала «Настоящие охотники за привидениями». Махоки, или Магавки, североамериканское индейское племя, входящее в состав Лиги Иракезов, также персонажи некоторых компьютерных игр. Потом следовала вереница животных одинакового плачевного вида, и среди них, обозначенная белой точкой, пёстрая личинка. Я вспомнил массивных смертоносных пёстрых ос и подумал, что, возможно, эта личинка стала бы неплохим вариантом. Но Пончик не видела ничего, кроме последней клетки. Там сидел маленький динозавр, цыплёнок с розовыми встопорщенными крыльями. Увидев кошку, он принялся не то ворковать, не то чирикать, очень жалкого вида существо. Я сразу понял, чем она так понравилась пончику. Оно идеально вписывалось в категорию такой урод, что самый смак. Ростом в нём было, наверное, сантиметров 20, оно стояло на двух ногах и кивало мне головёнкой. Сырой циплёнок с несколькими разоватыми перьями, воткнутыми в случайные места. Он был снабжён также передними ручками вместо крыльев и длинным змеиным хвостом. Создание клекотала, открывая клюв, в котором виднелся ряд мелких острых зубиков. Назывался он Амонгелианцисом и отмечена была точкой красного цвета. Это мальчик или девочка? спросила Пончик. Как определить? Если мальчик, я буду звать его Монга, а если девочка, то назову Сеси. Больше похоже на полуфабрикат, сказал я. Я думаю, лучше всего взять пёструю личинку. Дай ему корм, предложила Пончик. Увидим, не станет ли точка белой. Я со вздохом достал корм и попробовал бросить его в клетку, но возникшее голубое силовое поле блокировало доступ. Цып пов ярости завопил и ударилась головой о прутья клетки. Все обитатели клеток откликнулись визгом и клёкотом. Если заводить питомца, то лучше пусть его хозяйкой будет Пончик, решил я. Сам я не представлял, как его ублажать, чтобы он не прикончил нас во сне, но харизма должна сыграть решающую роль, а также, возможно, сила. Пончик превосходил меня и в том, и в другом. Я прикинул, стоит ли мне попытаться переломить её волю. Если эта девочка мы найдём для неё платьице, и она будет сидеть на мне во время интервью. Ты разве не видишь, как это будет смотреться? Я буду как Пэрис Хилтон с Дин Дин. Хилтон-Пэрис. 1981 года рождения. Американская актриса, фотомодель, дизайнер, певица. Её популярность имеет оттенок скандальности. Дин Дин Фея из сказки Джеймса Барри Питер Пэн. Подруга за главного героя, а также главная героиня диснеевской франшизы о феях. Бончик, начал я. Честно говоря, я думаю, предупреждение. Клетки закроются навсегда через 30 секунд. Вывод. Рвите когти. Карл, скорее, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я больше никогда не буду ни о чём просить, я обещаю. Я вздохнул. Оно собирается броситься на нас. Я удержу его, а ты попробуй покормить. Я взял ключ и вставил его в замок динозавра и клетки. Замок щелкнул, и маленький мерзавец вылетел наружу. Я схватил его обеими руками, он вырвался, стараясь укусить меня. Казалось, он совсем ничего не весил. Мне пришлось присесть на землю. Пончик достала корм из своего инвентаря. Когда он оказался на земле перед созданием, оно не оставило попыток сопротивляться, но умерило пыл. Одновременно оно рассматривало еду. Я ослабил хватку и ткнул его как цыплёнка клювом в корм. Оно проглотило несколько печенек корма и заклекотало. Точка оставалась красной. Карл, это мальчик. Всё хорошо, Монга. Прости за то, что я хотела нарядить тебя в платье. Мы найдём для тебя красивый маленький галстук. Как тебе? Негодяй рванулся и укусил кошку прямо в нос. Она закричала от боли. Плохо, Монга, плохо. Динозавр-младенец, оставаясь в моих руках, принялся орать на кошку в ответ. Мне стоило немалых усилий удержаться от хохота. Маленькое чудовище возмущённо завырячало и цапнуло пончика за щёку. Я обратился к свойствам существа. Самец mongoliensis, уровень 1, моб класса домашних животных. Это животное пока не связано ни с одним охотчиком. Тип животных, которых нельзя приручить. Лучшее, на что можно рассчитывать это взаимное уважение. И даже при этом они могут попытаться съесть вас, если им придёт такая мысль. Они исключительно мощные, ловкие, проворны и злонамеренны, когда достигают последнего 15 уровня, что для них так же вероятно, как для cheerлидерши из Западной Виргинии встретить 18-й день рождения дественницы. Увидев любого моба, они атакуют его немедленно, дерутся насмерть. Удачи вам. Cheerлидерши девушки из профессиональной группы поддержки спортивной команды. Чёрт бы тебя побрал, пончик, воскликнул я. Я же знал, что надо было остановиться на личинке. «Карл, я не намерена брать питомца отвратительного жука», — заявила Пунчик. «Но жука даже не повяжешь галстук». Она протянула лапу и погладила Монго по голове. Он захватил клювом ее лапу. Кошка взвизгнула и махала лапой, пока ей не удалось стряхнуть мерзавца. «Надо что-то предпринять, чтобы он был связан с тобой. Если мы не сделаем этого до того, как явимся к Мордыкаю, Монго будет телепортирован в первую же секунду». Не волнуйся, Карл. Мы с Монго уже можно сказать лучшие друзья. Правда, Монга, Монга завопил на кошку.